котором по всем вероятиям в эту минуту соловьем разливалась евпраксияшка но вот и обед подали парфирий владимирович сидит за столом один и как-то вяло хлебает пустой суп он терпеть не мог суп без ничего но она сегодня нарочно велела именно такой сварить чай и попута до смерти тошно что она к нему напросилась думается ему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 Так и мечется у него, словно живое перед глазами. Поди чашки, так все вместе и хлебают. Ушла. Сумела где себе найти лакомство. На дворе слякоть, грязь. Долго ли до беды? Придет уже. Хвосты обтрепанные принесет. Ах ты, гадина! Именно гадина! Да надо! Надо б на как-нибудь... На этой фразе мысль неизменно обрывалась. После обеда лег он по обыкновению заснуть, но только измучился, проворочившись сбоку-набок. Евпроксеюшка пришла домой уж тогда, когда стемнело, и так прокралась в свой угол, что он и не заметил. Приказывал он людям, чтоб непременно его предупредили, когда она воротится. Но и люди словно стакнулись, смолчали.